Здесь более чем где-либо, если даже и не стараться оставить позади мучающее вас беспокойство, вы заметите напор того иного, которое достойно всяческой похвалы. Вместо дряхлых домишек, пред которыми и наш 42-й номер, мог показаться дворцом перед вами белые пятиэтажные улицы, мурава скверов, дворы озеленились, Распалялись глаза, глядя на все это. Отлично бы чувствовал я себя, озаренно бы даже, как бы непостоянная оглядка на Черпанова. А он был сух и длинен, и больше ничего. По лестнице, такой светлый, словно архитекторы, боялись, что обитатели постоянно теряют иголки, или заботились они о бюрократах, которые приспособят здесь Столы для натиска «Анкет», мы поднялись на третий этаж. Едва мы открыли дверь, напор радио заставил нас придвинуться друг к другу. Хозяин, Миша Некрасов, принял наше движение за похвалу. Он крутил перед нами черный ящик вроде сковородки с перехваченным зрачком, откуда чей-то унылый голос требовал признания. «Прекрасное радио!» — закричал Черпанов, перекрывая все голоса. «Удивительное радио!» То ли крик достался ему дорого, то ли он волновался, то ли желал изобразить волнение, то ли желал начать обычное обсиживание всей мебели. Черпанов плюхнулся на стул, обитый клеенкой, плеснул из графина в стакан, Хозяин взглянул на него, арабело глотнул. И опять я склонен возвратиться к нашим классикам. Глаза его выскочили на лоб, сказали бы они. Ну, на лоб не на лоб. Я думаю, что ни при каких обстоятельствах глаза Черпанова не могут выскочить на лоб. Но под лоб они укатились. Он даже слегка побледнел. «Послушайте, товарищ», — сказал он, наконец, хозяину. «Правда, я поднимался по лестнице, задохнулся также и от умиротворения радио. Но почему графинчики, который стоит мирно в стороне на водяном подносике, вместо освежающего я саданул водку? Хозяйка, в ней бы прочли... Математически выраженное скопление доброты и мягкости Всполошилось Хозяин обозначил руками недоумение Миша, ты же дал торжественное обещание не пить И для гостей хотел одного вина Как водка, да здесь вода, Надя Бьется об заклад Он поднял графин, понюхал Действительно водка Кто-то подшутил. Придется вылить. Зачем уливать в раковину лучше в себя? Водка способствует душевности разговора, товарищи. Миша Некрасов пятился с графином. Удивительно. Но каждый раз в графине вместо воды водка. Чрезвычайно однообразная шутка. Вставил Черпанов. Пора одуматься. А главное, попробуй обнаружить виновника. Все хохочут, и точно все захохотали. Хозяин обратился к Черпанову. «Хорошо, брат, что пришел изобретатель, народ забывчивый». «Забывчивый, когда ему не нужно командиров». «Командиров? Можно начинать, Миша? Водку? Нет, доклад мой» воздухоплавании, а также воздушной обороне. Обожди, обожди еще ребята подойдут. Черпанов озабоченно начал буравить вздутые свои карманы. Хозяин благоговейно отошел от него. Восхищайтесь, восхищайтесь, сухо, словно поджигая, прошептал мне Черпанов. Чем мне восхищаться? А известно вам, что в американском путеводителе по СССР